Часть третья. Холодная магнитная искра и подумать не могла бы, что в самую последнюю секунду сверху на неё обрушится сокрушительная серебряная вспышка. Поза Дини чуть не изменилась, когда правая рука выхватила меч и отправила наконечник копья в дальнейший полёт по воздуху. Фермер так и сидел, склонившись вперёд, едва сообразив выпрямиться после выпада. После секундной паузы он в ярости соскочил с места возницы. Уже в воздухе он вскинул палаш, который носил сзади за поясом. Её широким взмахом опустил лезвие. В солнечном свете заплясали капли кровавого тумана, только на миг остановив взгляд у повалившегося на землю фермера, с торчащим из шеи наконечником стрелы, ди повернулся к месту, которое по его мгновенным расчётам было началом траектории её полёта, но там простиралось лишь синее небо. Однако стальная стрела, пронзившая шею фермера, прилетела предположительно оттуда. Сморорад от запаха крови смешался в воздухе с душным ароматом зелени. Ди неподвижно сидел на коне, подлившемся на него солнечным светом. Нападение не повторилось. Наконец, Ди опустил глаза к лежащему фермеру, но только для того, чтобы убедиться, окровавленная стрела была тем же смертельным орудием, которым мужчина во сне атаковал его. Может, она прилетела из мира грёз? Вернув длинный меч обратно в ножны, Ди вполголоса спросил: "Ты ведь видела, что произошло?" Кое-кто позади него, казалось, удивился. Неподалеку от подножья холма верхом на мотоцикле сидела в обтягивающем тоненькая фигурка. Её всё так трясло, что дрожали даже длинные волосы. А, да. Она медленно кивнула. Это была та самая юная девушка, просившая его заехать в больницу. Расскажи шерифу в точности, что ты видела, коротко бросил Ди прижпорю лошадь. Постой, ты не можешь уехать. Тебе самому нужно поговорить с шерифом, горячо прокричала девушка. Если ты этого не сделаешь, полиция будет преследовать тебя, пока не разберётся с этим делом. Планируешь до конца жизни податься в бега? Не волнуйся, я все видела. И разве ты не хочешь разгадать эту тайну, узнать, почему ты всем снишься? Конь Киборг замер на месте. Честно говоря, продолжила девушка. Я уже не в первый раз видела твое лицо. Я много раз тебя видела во сне. Поэтому знала о тебе задолго до всех остальных. Я была уверена, что ты приедешь, именно поэтому я поехала с тобой. Он, развернувшись в седле, Ди оглянулся на неё. Глаза девушки заблестели, хотя она даже понятия не имела, что совершила невозможное. Отлично. Я рада, что ты передумал. Хоть мы встречаемся уже во второй раз, но всё равно приятно познакомиться. Я Нана Ландер Зови меня Авименди. Странное имя, но мне нравится. Похоже на ветер. Девушка предполагала, что сделает этим комплимент, но Ди как всегда выглядел неуместно и встревоженно. Я поспешу и позову шерифа. С этими словами она развернула свой мотоцикл в ту сторону, откуда приехала. В связи с неотложным делом шерифа на месте не оказалось, однако за расследование быстро взялся его молодой помощник. Он проинструктировал Ди в ближайшее время не покидать город. Помощник сообщил, что убитого фермера звали Таков, и что жил он на окраине деревни. Он был жестоким человеком, склонным пьянству и вспышкам гнева. Его рано или поздно собирались арестовать, что объяснило, почему вопрос с его смертью смогли так легко уладить. Ещё больше повезло с тем, что семьи он не имел. Но при этом он не был похож на человека, который стал бы бросать во всех подряд копья. Если бы ни слова Н в твою историю было бы гораздо сложнее поверить. Нам следовало бы покопаться в твоих мотивах немного. Дрожь в голосе помощника несомненно была связана с тем, что он уже слышал имя Ди. Невероятно, по той же причине он согласился и с невероятной историей о том, как Таков после нападения на охотника был убит пущей из ниоткуда стрелой. Нэн предложил Ди показать дорогу к гостинице, и когда они вдвоём направились по скрипучему полу к выходу, Ди тихо спросил у помощника шерифа: "Я и тебе тоже снился?" Несколько секунд спустя тот ответил: "Да", но его голос лишь эхом отразился от закрытой двери. Парочка шла вниз по улице, Нэн впереди, толкая свой мотоцикл. А Ди сзади вёл под пустыне лошадь. Усилившийся ветер поднял песчаные облака, окутавшие мир в белое. "Ты ты совсем ничего не спросил у него о Такофе?" Нана мрачным взглядом пристально посмотрела на Ди. "Не спросил лими убитого человека, или чем он занимался, или была ли у него семья? Разве тебе всё равно? Разве теперь, когда он мёртв, это не имеет значения? Ты ведь даже не поинтересовался, почему он напал. Не понимаю, как ты можешь так жить." она говорила скорее искренне, чем с осуждением, от чего губы де дрогнули. Лучше подумаю, чем не бы другому. Пожалуй, ты прав, ответила Нэн, переводя разговор в более непринуждённое русло. Во фронтире было запрещено проявлять слишком большой интерес к путешественникам или иначе их беспокоить. Может, просто увлечённость, присущая всем девочкам её возраста, заставила на одно мгновение забыть это правило которая была связана несущетивость с реальной необходимостью предотвратить преступления против тех, кто раскроет перед незнакомцами душу. Когда они оказались перед баром, где остановился, до полудня оставалось совсем немного времени, сквозь распахивающиеся словно крылья летучие мыши створки двери можно было рассмотреть разместившихся за столами женщин по виду домохозяек. При особых обстоятельствах или же в бедных деревнях фронтира, испытывающих недостаток иных видов отдыха, Им служил один сорт заведений бар. Зачастую он участвовал практически во всей деятельности сельских жителей. Бар предназначался для разных целей: казино для мужчин, кафе и комната отдыха для домохозяек, читальные залы, место для обмена новостями о моде и сердечных делах для юных барышень. Не осуждалось даже когда крохотные малыши пробовали свои силы в азартной игре. Поэтому бар был открыт круглосуточно. Нэнна напряжённо наблюдала, как Ди привязывает поводья к ограде перед зданием. Мая, разве не пойдём поговорить к тебе в гостиницу? Я бы не возражала. Я не хочу навсегда остаться ребёнком. Не ответив, Дел ступил на возвышающийся деревянный тротуар. Он даже не посмотрел на Нэн. Девушка закусила губу Ей захотелось взглянуть ему прямо в лицо, впиться в него взглядом. Всю злость, на которую она только была способна, девушка направила в его облочённое в чёрное спину. Однако ветер, поднявший полы плаща, налетел, чтобы подавить её гнев. Пройдя мгновение спустя через дверь, она обнаружила, что фигура в чёрном расположилась за столиком прямо у барной стойки, из дальнего левого угла бара, где собирались седомохазяйки, над ней посыпались шёпоты и взгляды, каждый вожделеющий взор был в то же самое время исполнен страха. Все могли сказать, все могли увидеть, что этот юноша принадлежит другому миру. Испытывая некоторое облегчение от того, какое место выбрал Ди, она напустилась прямо напротив него, заказав сонному бармену под руку у стойки. Коктейль парадигм, пожалуйста. Она посмотрела на Ди. Вино Шангрила. Всё, что сказал Ди, и бармен кивнув отвернулся. Знаешь, а ты странный как-то угрюмо проговорила Нан. Ты и не поведёшь, глядя, как кого-то убивают, но женщину к себе не пригласишь. С другой стороны, я чувствую себя взрослее, сидя тут с тобой. Все охотники на вампиров такие как ты. Мой род занятий тоже был в твоём сне. Нан кивнула. Учитывая, что ты этого не показывала и не говорил, я просто знала это. И что ты сюда приедешь тоже знала, хотя не знала когда точно. Ты знаешь, почему тебе это снилось? Нэн покачала головой. Кто-нибудь может объяснить, почему им что-либо снится? И быстро приняв серьёзный вид, подходящий юной леди, Нэн добавила: "Но я догадываюсь. Я видела, как ты просто идёшь и идёшь в этом синем свечении. Откуда ты пришёл, куда направляешься?" Нет. Первую часть вычёркиваем. Единственное, что я знала, это куда ты направляешься. Увидеть Сибиллу. Вот тебе и ответ. Она намекала, что его позвала спящая девушка. Зачем бы Сибилла это сделала? И почему только Нэн увидела Дисновы снова? и снова? Это оставалось загадкой. «Тридцать лет назад она была укушена аристократом. Врач сказал, что совершенно естественно, что именно ты сказала мне идти в больницу. Почему ты так беспокоишься о ней? Почему Сибилла позвала тебя сюда? В этом смысле, Как получилось, что именно монеты снился много раз? Буду с тобой честной. Мне очень страшно, и я так больше не вынесу. Голос он прозвучал решительно. Неважно, насколько страшный сон тебе приснится, ты можешь забыть о нём, когда откроешь глаза, но реальность гораздо мучительней, и сейчас я так же напугана, как после пробуждения. Нет, мне даже ещё страшней. Её голос затих. Миллионы слов заполнивших повисшую тишину ничтожело последовавшее замечание от Этой деревня — единственное место, где люди аристократия жили и сотрудничали на равных, сказал он. Я слышал, что их в округе больше не осталось, но хотелось бы мне знать, на что это было похоже. На секунду озлобленный взгляд Нэн впился в прекрасное лицо охотника, а после она покачала головой. От меня ты ничего не добьёшься. Если тебе так интересно, миссис Шелдон, старушка может многое рассказать. Где мне её найти? На западной окраине города, Просто простоежее вдоль садов. Ты очень скоро найдёшь её. А? Что происходит? воскликнула Нэн, перегнувшись через стол. Чёрт, нам бы тоже хотелось это знать.